Глава 45. Проблемы со спиной. Врачи часто жалуются на то, что болезни спины никак не откликаются на лечение. А вот характерный пример, рассказанный Барбарой Паркер из Оклахома-Сити. В конце августа В 1983 года я обратилась к мануальному терапевту, тщетно перепробовав всё остальное. За 2 года ничто мне не помогло. Врачи прописывали мне постельный режим, костыли, пичкали лекарствами, а проблемы оставались теми же. Боли в правом бедре, в правом плече, шеи, головные боли и бессонница. Хиропрактик сделал мне рентгеноскопию и обнаружил повреждение межпозвоночного диска, потерю шейного изгиба, ротационное смещение шейных позвонков и искривление грудного отдела позвоночника. Говоря проще, диски В нижней части позвоночника сжались, оказывая давление на нервы и тем самым вызывая боль в ноге. После двух месяцев терапии хиропрактик предложил мне пройти подготовку по методу Сильва. Он сам прошел такую подготовку несколькими годами ранее. Он надеялся, что это поможет мне. И он оказался прав прав. Наш преподаватель дал мне действительно хороший совет: вообразить здоровую спину. Я трижды в день ходила в уровень и программировалась, и дела у меня пошли на поправку. Метод Сильвы я изучила в ноябре, и уже в январе рентген показал, что мои межпозвоночные диски вернулись в нормальное состояние. Бессонница исчезла, и мне стало намного лучше. Какую визуализацию и воображение Барбара Паркер могла использовать, чтобы помочь врачу, помогавшему ей? Общий ответ. Мысленно представлять свое тело здоровым. Частный ответ. Воображать здоровье. Разведение сжатых межпозвоночных дисков. Это мне напоминает технику Александра, изобретённую австралийским актёром Матиасом Александром в 1894 году. Страдая потерей голоса во время выступлений, он обнаружил, что мысленно И физически, выравнивая свою голову и шею, он возвращал себе голос. Позже он обнаружил, что концентрируясь ментально и физически на этом изменении осанки у других, он мог излечивать многие болезни. Технику Александра теперь изучают на нескольких континентах. Ментальный компонент предполагает воображение свободной шеи, движущейся вверх головы, позволяющей спине удлиняться и расширяться. Когда человек удерживает в мозгу этот образ и вербализирует соответствующие слова, тело следует примеру. Многие другие подходы тоже использовали ментальное воображение в помощь телу, но в методе Сильва это воображение впервые увязывается с альфа-уровнем. Эта инновация позволяет активировать больший разум, во много раз улучшая результаты других методов визуализации и расширяя сферу применения этих методов. Если у вас проблемы со спиной, войдите в альфа-уровень и вообразите коррекцию проблемы. Воображая процесс коррекции, используйте всё, что вы знаете о своей проблеме. Если ваши врачи говорят, что у вас сдавлины диски, как в случае Барбары Паркер, вообразите, как эти диски расходятся. точнее, вообразите, как вы разводите их. Визуализируйте себя, словно вы смотрите в зеркало в полный рост. Во втором зеркале, чуть левее, вообразите, как вы проникаете внутрь себя и растягиваете свой позвоночный столб. В своём воображении лечите себя любым способом. Лишь бы ваш позвоночник стал идеальным. Специалистам по здрава хранению нужно воображать вещи с физиологической точностью. Они знают, как выглядят межпозвоночные диски, и поэтому должны пользоваться тем, что знают. Но вы, не врач, вам нет нужды воображать вещи с физиологической точностью. Вы идентифицируете свою проблему для своих мозговых нейронов так, как вы понимаете её. Вашим мозговым нейронам этого достаточно, чтобы понять, что вы имеете в виду. Подобно этому, профессионал должен воображать процесс коррекции примерно так, как это происходит на операционном столе. Но вам нужно лишь просто вообразить коррекцию в любом виде, как вы ее себе представляете. Ваши мозговые нейроны поймут вас. Если вам нужна помощь в воображении того, как выглядит позвоночник, загляните в энциклопедию. Это, кстати, касается и любой другой части тела, над которой вы работаете. Вы можете посмотреть на это. Но не требуйте от себя полной достоверности. Ментальные образы – наш способ выражения ментальных понятий и на самом деле работу выполняет понятие позвоночника. Ментальные образы поэтому вовсе не обязаны быть абсолютно четкими и цветными. Принимайте свою позвоночник, визуализацию такой, какая она есть. Некоторые люди представляют образы более точные, чем другие люди. Но помогать процессу лечения могут все, невзирая на то, как хорошо они визуализируют или воображают. Единственное требование вы должны мыслить на альфа-уровне. Таким образом, чтобы избавиться от проблемы со спиной, выполните следующие шаги. Первое. Войдите в альфа-уровень. Второе. Визуализируйте себя перед собой. Вы можете прочувствовать своё тело вплоть до позвоночника и визуализировать свою проблему. Третье. Вообразите, как вы корректируете проблему, разводя диски, выпрямляя позвонки, делая то, что необходимо. Четвёртое. Передвиньте картинку чуть влево и вообразите, как лечение начинает действовать. Пятое. Передвиньте образ ещё левее. И вы образите себя совершенно здоровым. Шестой заканчивайте сеанс.